ЭПИЛОГ Кто-то шушукался рядом с кроватью и не спешил уходить. Стрельников старательно делал вид, что еще спит, селись урвать хоть минуточку покоя в этом суетливом дне. Заснуть уже не удастся, но хоть подремать, но хоть подремать, понежиться, уткнувшись носом в Машину подушку, сохранившую еле уловимый запах любимой женщины. — Он спит, — зашептали совсем рядом. — Пойдем вниз. «Нет, не спит», — опровергла сестру Ева. «Мама велела будить. Скоро жених приедет за Эльзой и папе вести невесту к ледяной арке». «Провалилась бы эта арка в преисподнюю», — мысленно ругнулся Стрельников и насторожился. Никто не лез целоваться, не прыгал по кровати. Дочки стояли рядом, но никаких действий не предпринимали. Тихо переговаривались между собой, но и не уходили». Он перевернулся на спину, открыл глаза и обомлел. Надя с Евой стояли почти в плотную кровати, обе в длинных голубых платьях и в коронах из стразиков. — Доброе утро, мои принцессы! — рассмеялся Стрельников, любуюсь своими девчонками. — Какие же вы красивые! — Мы не принцессы! — смеясь замотала головой Надя. А Ева тут же добавила. — Мы подружки-невесты, папа! Вставай! «Ты постриженный отец!» «Посаженный!» — поправила Надя и, смутившись, поинтересовалась. «А тетя Эльза теперь тоже твоя дочка?» «Нет, ни в коем случае!» — хмыкнул Стрельников. «У меня уже есть две дочки три сына». «Достаточно. А Эльза, хоть и моя сестра, даже на королевну не тянет». Девчонки захихикали, а Витольд вспомнил, как где-то год назад, после оформления опекунства, встал вопрос, как Наде называть приемных родителей. Если честно, то сам Стрельников считал этот вопрос пустым. «Как хочешь, Надя, так и зови. Можно по имени. Витольд долго, а Вит в самый раз». «Я теперь ваша дочка по-настоящему?» — серьезно уточнила девочка, нервно теребя оборку на платье. «Или понарошку». «Конечно, по-настоящему», — тут же заверила девочку Маша. «Мы — твоя семья. Я хочу вас звать мамой, папа, как Леня с Евой», — потупившись, пробормотала Надя. «Можно?» Маша без лишних слов обняла племянницу, а так ей на шею, а потом и Витольду, и заплакала горько. «Только, пожалуйста, не умирайте!» — вскрикнула Надюшка, одновременно объявая руками шеи приемных родителей. — Надя, — тихо, но строго прошептала Маша, — ты не виновата в смерти мамы и папы. Так случилось, и от того, что ты стала нашей дочкой, ничего плохого не произойдет. Не вини себя. Стрельников украдко вытер слезу и снова возрился на подружек невесты, все еще топтавшихся около кровати. — Посмотри, папа, какие туфли! — радостно возвестила Надежда, указывая на серебристые балетки. Мы с Евой должны стоять на крыльце и осыпать молодых лепестками роз. Надо бы встать, — лениво подумала Светольду. А то сейчас ворвется разъяренная невеста, так спешащий под венец. Вон уже несется кто-то по лестнице, — насторожился он, услышав торопливые шаги. В комнату ворвался тайфун Мария, все лучше, чем ураган Эльза. «Вставай сейчас же, — велела Маша». Уже гости собрались. Ромочка звонил Эльзе. Он подъезжает. Стрельников под хихиканье дочек вскочил с постели и заметался по комнате. «Бегите вниз, принцессы!» — скомандовал он весело. «Там уже ваша невеста ждет. Кто ей шлейф понесет?» Девчонки переглянулись между собой и бросились вниз. «У Эльзы прямое платье, нет никакого шлейфа!» — хмыкнула Маша. «Вот и выдумщик Стрельников!» «Что ж вы так плохо подготовились?» — сплеснул он руками и принялся завязывать галстук. «Какая же свадьба без шлейфа, километровой фаты и дюжины пожей?» Маша расхохоталась и, подав черный лапсердак, болтавшийся на вешалке со вчерашнего дня, заметила. «Ваш смокинг, сэр!» Витольд торжественно оглядел жену, казавшуюся ему абсолютной красавицей, в коктейльном рубиновом платье. Скромный вырез лодочкой терялся на фоне жемчужно-бриллиантового колье ручной работы. Его подарок за Ваську с Колькой. Стрельников помнил тот небывалый восторг, до сих пор теплящийся в его груди. Маша простила его, дала шанс вернуться, да еще и двоих детей родила. Он боготворил жену и ежедневно благодарил вселенную за Машу, неспосланную ему высшими силами во второй раз. «Вы готовы, сударыня?» — галантно осведомился Стрельников и, взяв жену за руку, повел вниз. Немного позже, стоя рядом женихом и невестой и вполуха слушая их клятвы и обеты, Витольд во все глаза смотрел на жену, замершую в умилении, неподалеку в окружении старших детей. Маша умудрялась обнимать сразу всех троих. насупленного Леньку, державшего в руке маленькую тарелочку, которую предстояло разбить молодым на счастье, и двух подружек невесты с маленькими корзинками. Эльза с Романом скрепили свой союз целомудренным поцелуем и направились к дому. Девчонки, да и взрослые осыпали их лепестками и что-то кричали радостно. Но Стрельников глупо улыбался, глядя в счастливое лицо жены. Обернувшись, Маша с любовью возрилась на довольного мужа, быстро и собственнически обнявшего ее, как только молодожены остановились у крыльца. Довольный и разомлевший от счастья Витольд тихонько чмокнул ее в ухо, а другой рукой обнял за плечи сына. Рядом толкались обе принцессы, а в детской в манеже играли малыши. Ради этого стоило постараться. она снова мысленно перенеслась в душный июньский день двумя годами раньше и как на его услышала в трубке предупреждение заловок сначала плакала эльза а потом наставляла агата муж вернулся счастье то в доме маша вспомнила как опешила от такой новости неожиданно и не кстати ничего ж не предвещало Изумленно бросила она Никите, ездившему вместе с ней к Лиде. «Хочешь, с тобой поднимусь, переломаю этому году ноги», — предложил брат, сжимая руль так, что побелели костяшки. «Избавь меня и детей от драки», — фыркнула Маша и добавила быстро. «Около Катькиного дома высади, пожалуйста». «Конечно», — хмыкнув, согласился брат. «Ты же там машину оставила». маша хотелось пошутить, легко отмахнуться от надвигающихся семейных проблем, но не получилось. Снова сдавило сердце от тянущей боли. «Только бы не зареветь!» Сама себя осадила она и тут же уставилась на сотовый где на табло высветилось имя самого старшего брата. «Ты это, будь осторожней!» — подбирая слова, начал Вадим. «Стрельников тебя в парке с хахалем срисовал». Узнал по какому-то необыкновенному платью. Том Букер. тэд Бейкер», — машинально поправила Маша. «Тебе виднее», — пробормотал брат. «Смотри, Витольда пробрало основательно. Он отменил поездку и бегает тут по магазинам, подарки покупает». Маше хотелось закричать, завопить, что все это неправда. Но рядом, ощерившись, замер Никита. «Не смей», — велел внутренний голос. «Они поубивают друг друга». Она пролепетала «Спасибо» и, пересев в свою машину, задумалась. План простой и гениальный. Сложился легко, словно специально соединились все детали хитроумной интриги или божьего промысла. Маша, ткнув пальцем в контакт подруги Катьки, быстро осведомилась. — Ты где, катушка? И, не дав подруге вставить хоть слово, добавила. — Мне нужна помощь. «Я дома», — промямлила Катерина. «Но не одна. Что-то срочное?» «Да, очень», — взмолилась Маша. «Я на пять минут заскочу и дальше коридора не пойду. Обещаю». Она вспомнила, как Катька, открыв дверь в одном халате, смущенно поправила волосы. «Кирилл мне предложение сделал», — заявила она, раскрасневшись и, вытянув руку, показала колечко с малюсеньким изумрудиком. Маша чмокнула подружку в щеку и зашептала азартно. «Дело на миллион». Катерина, услышав детали прожекта, выпучила глаза и тихо осведомилась. «Ты действительно этого хочешь?» «Да», — отрезала Маша. «Тут два варианта развития событий, и оба меня устраивают. Витольд или вернется, или даст мне развод. Поверь, катушка, роль соломенной вдовы мне не по зубам». — Слишком тяжело, а так хоть какая-то определенность. — Логично, — хмыкнула Катерина и бросилась в комнату. Маша тем временем принялась стягивать джинсы и белую тунику, а потом быстро облачилась в платье, выданной подружке специально для важного свидания. Собрала точно такой же хвост на затылке. — Он видел парочку только со спины, — объяснила она прибалдевшей Катьке и попросила жалостливо. «Дай мне букет, пожалуйста, для большей убедительности». «Конечно», — радостно фыркнув, подружка достала из вазы еще нераспакованные от бумаги розы. «Держи». «Не жалко?» — осторожно поинтересовалась Маша. «Мне Кирилл еще подарит», — счастливо улыбнулась Катерина. «А тебе сейчас нужнее». Она, схватив подружку за руку, проговорила задумчиво. «Это счастливое платье, Маруська». «Надеюсь, и тебе оно притянет удачу и счастье. Пусть Стрельников поймет, какой он дурак, и вернется в семью». Маша вспомнила, как вчера ночью муж случайно наткнулся на платье и помрачнел. Зато потом всю ночь шептал ласковые словечки и не знал, куда еще поцеловать. А она просто млела в его объятиях. Маша обвела взглядом комнату, где Роман и эйза принимали поздравления клана. Отец с матерью и сказочник один за другим что-то желали молодым, а дальше с конвертиками, словно в очереди, стояли остальные. Агата с Вадимом, Сережка с Любой, Никита с Милей. «Давай сразу после свадьбы сбежим из этого дурдома», — прошептала она Стрельникову. «Оставим детей с мамой и Агатой, а сами рванем на Суворовскую». «Отличный план», — хмыкнул супруг и отец семейства. «А у меня все идеи такие», — подбегнула ему жена.